Глава 11 Это была самая тёмная южная ночь. Фары то и дело выхватывались темноты скалистые горы. Извилистая дорога уводила всё выше, в то время как внизу шумело море. Упрямый ветер играл в волосах. Я изредка отрывала взгляд от трассы и поглядывала на довольного Мишу. Впервые в жизни я вела машину на такой скорости. Впервые в жизни меня охватил дикий восторг. Впервые в жизни я одновременно смеялась и кричала от страха. Припарковавшаяся у начала тёмного леса, первая выбралась из машины, а звенящую тишину нарушал доносившийся издалека редкий шелест шин. «Куда мы приехали?» — спросил Миша, следом за мной, хлопнув в двери Фиата. «Ты просил моё любимое укромное место», — начала я, тайком смахивая с глаз, проступившие от нашей поездки слёзы. «И ты привезла меня в ночной лес?» — хмыкнул Матвеев. Затем заметил, как я тру глаза. «Погоди, дурёха, ты что плачешь? Мне было так страшно!» — с восторгом произнесла я. По-детски шмыгнула носом. «Но так круто! Как никогда раньше!» Миша искренне рассмеялся, и от его тёплого смеха в сердце заплескалась нежность. «Ты только, пожалуйста, не увлекайся!» — весело проговорил Матвеев. «Это была всего лишь необходимая тебе встряска, поняла?» Я закивала, а потом осмелилась взять парня за руку и повела в вглубь леса. Здесь когда-то был большой парк с лавками и фонтанами, а в глубине его стояла красивая усадьба, начала я, не оборачиваясь. Потом в советское время из неё сделали летний лагерь, а в девяностые его прикрыли. С тех пор тут редко кто гуляет, Извилистые аллеи, дорожки давно поросли травой, саму усадьбу заколотили досками. Стоит теперь одиноко красивое заброшенное здание. А отсюда до моря рукой подать. Растут здесь преимущественно акации и сосны. Но самое невероятное, что есть в этом парке, это небольшой горный водопад. Я, наконец, обернулась и встретилась с Мишей взглядом. Парень улыбнулся, а я продолжила. Это место никак не отмечено в туристических путеводителях, поэтому там и днём-то никого обычно нет, а ночью... Я замолчала, оглядывая чёрный тихий лес. Ночью, если честно, ни разу не была. И в это время суток кажется, что здесь столько неразгаданных тайн. Из леса донеслось глухое тревожное ухо совы. В кромешной тьме мы осторожно ступали по мягкой траве. Миновав заколоченную старую усадьбу, прошли ещё чуть дальше пока они услышали грохот воды. «Ну вот», — пробормотала я, глядя на водопад. «Он хоть и небольшой, но очень красивый. Это то самое моё любимое укромное место, о котором ты спрашивал». Миша, не проронив ни слова, первым двинулся к водопаду. Холодные струи с большой высоты падали вниз и с шумом разбивались о землю. Мы уселись на большие камни и уставились на воду. Сюда, через густые кроны деревьев, проникал бледный лунный свет. Обняв колени, я думала о той самой встряске, которую устроил Миша. Кажется, мне действительно было это необходимо. Что-то я стала делать слишком много безрассудных вещей с тех пор, как встретила Матвеева. И сказать по правде, это меня совсем не расстраивало. Наоборот, будоражило и волновало. Я осторожно покосилась на Мишу. Уже привычно, с удовольствием оглядела его профиль. Матвеев тоже повернулся ко мне и посмотрел в глаза и мое глупое сердце снова разорвалось на клочки. Что ж, я в самом романтичном месте на земле с парнем, от которого почему-то срывает крышу. Я только хотела открыть рот для того, чтобы поблагодарить за встряску и поведать страшную тайну о своей влюбленности, как Миша спросил. «Слушай, я пойду отолью». Я криво улыбнулась. «Вот тебе романтичное место и подходящий момент рассказать о своих чувствах». конечно Пробормотала я. «Ваше пиво на вечеринке, и этот водопад ещё плещется. Я сейчас». Мешаловка соскочила с высокого камня и вскоре спрятался в деревьях. «Я осталась одна». А это уже не так прикольно, как будто невзначай, касаясь плечом, сидеть с понравившимся парнем. Сразу все шорохи стали слышаться громче и отчётливей. Издалека донёсся тоскливый птичий крик. Я подняла голову. Сверху ветви, словно изогнутые рога, упирались в звёзды. Когда спустя несколько минут услышала хруст веток под ногами, даже немного напряглась. Хотя кто это мог быть, кроме Миши? Ей всё равно почему-то стало тревожно. Я слезла с камня, подошла к водопаду и подставила руку под колючие холодные капли. Вот и я вынырнула из темноты Миша. — Привет! — я рассмеялась и брызнула водой в парня. Матвеев тут же последовал моему примеру. Когда мы снова уселись на камни, Миша проговорил. «Правда, очень необычное место. Спасибо, что привезла меня сюда. Вообще, за всё спасибо. Я так тебе благодарен». «Не за что», — негромко отозвалась я. «У тебя классная бабушка», — внезапно сказал Матвеев. «Да, я знаю», — улыбнулась я. «А твои родители, а они вообще приедут?» «Тебе мало моих родственников?» — рассмеялась я. «Приедут, но они редко дома бывают. Я с отцом в последний раз вообще на Новый год только виделась. Мама на майские в гости приезжала. У папы много работы, он чаще всего в командировках. У мамы длинный отпуск летом, поэтому она всё время проводит рядом с ним. Мама работает учителем младших классов». «Здорово», — отозвался Миша. «Да, наверное, хотя она долго не могла войти в семью. Поначалу все знакомые ей... Косточки перемывали из-за того, что она встретила такого завидного жениха, как мой папа. После того, как мама удачно вышла замуж, со многими так называемыми подругами потеряла связь. После замужества она вообще могла не работать. Отец даже на этом настаивал. Но мама бросить любимую профессию не смогла. «Как по-разному сложилась судьба у золушек», — усмехнулся Матвеев. «Ты это о чём?» — насторожилась я. Миша помолчал, не отводя взгляда от водопада, а затем неуверенно начал. «Ну, я ведь тебе рассказывал, что моя так называемая мать вышла замуж за состоятельного парня, молодого бизнесмена». «Ты всегда знал, что у него нелегальный бизнес?» «Перебила я». Миша покачал головой. «Нет, откуда? Когда со всем пацаном был, вообще в его дела не вникал». Тем более он ни в чём мне не отказывал. За границу не вывозил, это да, а времени не было. Да, я и не стремился. Ходил в музыкалку, с парнями группу свою организовали, в футбол играл. Вообще всё хорошее, что было у меня в детстве, я увидел благодаря отчему. Единственное, что делала мама, целовала на ночь. А когда повзрослел, давала деньги на сигареты. Такая вот забота. Поэтому я себя немного неуютно чувствую в вашем доме. Столько женского внимания от тебя, от сестры твоей, от бабушки, я теряюсь. И меня будто чувством дежавю накрывает. Также неловко мне было в первый раз, когда очим подарил машинку на радиоуправлении. Я такую до этого только по телевизору видел. И до сих пор не понимаю, как реагировать на такое, поэтому, если что, извини. На это откровение я только слабо улыбнулась. «А у отчима нет своих детей?» Не, а у него какие-то проблемы по этой части. Может, из-за этого он так прикипел ко мне. Мы раньше особо и не ссорились. Он делал на меня большие ставки, хотел, чтобы я стал его наследником. А потом я выбрал музыку, и он страшно из-за этого взбесился. В универе я узнал, что помимо легального бизнеса, он по уши погряз в темных делах. Вот так все разом рухнуло. Моя недавно наладившаяся идеальная и беззаботная жизнь. Но вот этот промежуток времени, когда мама вышла замуж, и я, наконец, обрёл что-то вроде настоящей семьи до выпускных классов, самый счастливый период в моей жизни, я всё-таки решилась задать вопрос, который не давал мне покоя. «А твоя мама? Её убили», — сказал Миша. Так просто и даже равнодушно прозвучала эта фраза из его уст, что по спине пробежал холодок. Ещё и обстановка для такого рассказа самая подходящая. Чёрный, пустой лес. Тебя ведь это интересовало?» Я сглотнула и молча кивнула. В этот момент с ветвей вспорхнула большая ночная птица. «Отчим?» С замиранием сердца уточнила я. «Больше некому». Миша подобрал из земли большой сук и начал выводить на земле какие-то непонятные символы. «Конечно, всё было подстроено под несчастные случаи. У новой машины вдруг отказали тормоза, но я знаю, что это сделал он». «Но почему?» — воскликнула я. «Если честно, весь этот разговор казался мне каким-то киношным. Никто из моих знакомых не сталкивался с таким...» «К счастью, конечно». «Мама никогда не отличалась верностью», — ответил Миша. «Даже я её как-то застукал с любовником. Она особо и не скрывала его». Я не знаю, за что отчим ее так сильно любил и терпел. Бывает такое, щелкнет, переклинит и не отпускает, будто парализовала от любви. Долго терпел и не вытерпел. Так любил, аж убил, — задумчиво проговорила я, пытаясь в темноте разглядеть выведенные Мишей на земле узоры. Не проще ли было развестись? Матвеев поднялся на ноги и протянул мне ладонь. «Не хочу об этом больше говорить. Прокатимся ещё раз. Беру свои насмешливые слова назад. Ты очень классный водитель». Я взяла парня за руку. Миша потянул меня на себя, и я легко спрыгнула с высокого камня. Да уж, после такой мрачной беседы неудобно начинать разговор о том самом подходящем для выяснения чувств в моменте. Мы отправились обратно к машине. Миша обнял меня за плечо и принялся рассуждать. «Согласись, что скорость — это круто». «Бешеный пульс, запредельный адреналин. Что ещё может вызвать такие эмоции?» Я посмотрела на Матвеева снизу вверх. Растерянно пожала плечами, а затем теснее прижалась к парню. «Есть ещё парочка способов заставить свой пульс не утихать. Например, эти несмелые объятия». Когда мы вернулись домой, участок уже опустел. На газоне валялись пустые пластиковые стаканы и бутылки. Я растерянно оглядела. Помятый куст, кажется, брату пришлось поспешно свернуть вечеринку, иначе веселье бы могло продолжаться до самого утра. Интересно, что случилось. Наверняка бабуля позвонила и сообщила, что приедет раньше. «Что скажет Алла Константиновна?» — поинтересовался Миша, поглядывая на меня сбоку. «Если баба про это узнает, нам не жить», — сказала я. «Но, если честно, думала, будет хуже. Хотя бы дом не спалили, и на том спасибо». Миша рассмеялся. Стас ещё со старших классов устраивает подобное. Благо родители и бабуля часто в разъездах. Обычно на утро вызывает проверенную клининговую компанию, чтобы устранить все последствия бурной вечеринки. Ну и нас с Ангелиной, конечно, к уборке подключает Не без этого. Я тяжело вздохнула. «Могу вам помочь», — подтолкнул меня плечом Миша. Я посмотрела на него с благодарностью. Из колонок продолжала негромко лица музыка. «А теперь покрутимся вокруг своей оси», — со смехом предложил Миша. Я только смущенно прикрыла лицо ладонями. «Боже, ты вспомнил тот дурацкий флешмоб?» — простонала я. «Ну зачем? Почему ты тогда не танцевала?» Став вдруг серьезным, спросил Матвеев. «Потому что это глупо», — пожала я плечами. «Я и Паше в тот раз сказала, что это просто детский сад». «Но ведь это тоже своего рода встряска. хватит меня трясти рассердилась я. «Ты не можешь принять меня такой, какая я есть?» «А я не знаю, какая ты есть», — честно сказал Миша, пятясь спиной в сторону опустевшей барной стойки и одинокого диджейского пульта. «А трясти мне тебя нравится. Ты как холодная баночка с колой. Хорошенько встряхнуть и... Пшшшш! Сладкий вкусный сироп. Мне кажется, что ты сама о себе не догадываешься». «О чем ты?» — насторожилась я, следуя за Матвеевым. В тебе есть чёртики, Ульяна, рассмеялся парень. Много чёртиков. А выпусти их уже наружу. И для чего это? Искренне не понимала я, знаю, что на самом деле, нет во мне никаких чёртиков. Что за разговор глупый вообще? С ними веселей, отозвался Миша. Дойдя до импровизированного танцпола, Миша забавно задвигался, повторяя движение из уже ненавистного мне городского флешмоба. Ну же, Уля, повторяй. Прекрати зажиматься. Я снова встала в привычную стойку, скрестив руки на груди. «Нет, нет, нет, ни за что. Почему они вообще пристали ко мне? Вот пусть с долгих друг с другом и пляшут два танцора». «Мне и зажатый неплохо живётся», — отозвалась я. «Хватит с меня угона маминой машины». «Но ты же её не разбила, не поцарапала». «Ещё чего не хватало», — выркнула я. Миша, пританцовывая, направился в сторону бассейна. Я, словно змея, заворожённая звуками флейты, поплелась вслед за Матвеевым, попутно переступая через разбросанные по газону пластиковые стаканы. Парень остановился у самого края большого бассейна. «Теперь ты куда? Просто Миша!» Угрюмо поинтересовалась я. «Искупаемся, Ульяна Шацкая!» Поинтересовался Матвеев. «У меня нет с собой купальника!» Уперла я руки в бока, наблюдая, как из-за яркой подсветки бассейна блики воды играют на лице парня. У тебя не было ключей от задней калитки. Тогда мы перелезли через забор». Улыбнулся Миша. «Сколько ты выпил?» Сердилась я. «А ты любишь романсы?» «Миша, ты странный», — честно сказала я. «И иногда меня немного пугаешь. То берег, то море, то солнце, то юга то ласточки, то вороньё», — негромко запил Матвеев один из романцев, который разучивал с бабушкой. «Миша!» Снова нахмурилась я, пытаясь скрыть эмоции. Вот это голос. До мороза по коже. Ведь раньше я ни разу не слышала, как он поёт. «Две вечных дороги, а любовь и разлука проходят сквозь сердце моё», продолжал петь Матвеев, нахально улыбаясь мне. Глаза его при этом блестели торжеством. А затем Миша сделал шаг назад и очутился в бассейне. Прямо в дорогом костюме Стаса, который брат великодушно одолжил Матвееву на время совместных с бабулей репетиций. Вынырнув, протёр глаза и протянул ко мне руки. «Ты думаешь, я не стала танцевать, но прыгну тебе в бассейн в одежде?» скептично отозвалась я. «Ага», — счастливым голосом отозвался Миша. «Ну да, разбежалась». «Это маветон», — уточнил Миша. «Как вы меня все достали!» — в сердцах бросила я. «Не изменюсь ради вас, а вот ещё не хочу и не буду». хочешь? — настаивал Миша, щурясь от яркой подсветки. Смотрел на меня снизу вверх и не переставал улыбаться. «Нет», — упрямо повторила я. «Хочешь?» — не отступал Матвеев. «Идите вы все к чёрту!» — прорычала я, сбрасывая босоножки. С разбега прыгнула в воду, подняв при этом кучу холодных брызг. а Вынырнула и тут же встретилась с насмешливыми карими глазами. «Ты знаешь, что твоё платье теперь будет просвечивать?» Поинтересовался Миша, от его вопроса в холодной воде бросила в жар. «А я не вылезу!» — с вызовом ответила я. «Будешь сидеть здесь до утра?» «Хоть бы и так, пока тебя не выловит из бассейна клининговая компания, как пластиковую бутылку». Миша негромко рассмеялся, подплывая ближе ко мне. Плечи и спина на его пиджаке забавно надулись от воды. «У моего платья плотная ткань, так что...» «Спешу тебя огорчить, оно не будет просвечивать. И в который раз за этот вечер я выхожу из зоны комфорта». Задала я вопрос самой себе. Миша подплыл ещё ближе, я заглянула ему в глаза. Вот уж где точно чёртики отплясывают. Уставилась на его слипшиеся мокрые ресницы и молчала. Плевать на платье, потёкший макияж, испорченную прическу. «Это же хорошо». — хрипло проговорил Миша, не спуская с меня взгляда. «Хочешь ещё раз?» «Что?» — тихо спросила я. «Выйти из зоны комфорта?» «Поцелуй меня», — а внезапно попросил парень. «Что?» — дыхание перехватило. «Хочу, чтобы ты меня поцеловала», — серьезно повторил Матвеев, — «первый. Это ведь тоже непривычно для тебя». К щекам прилил жар. Я положила руки на плечи парня, продолжая внимательно смотреть ему в глаза. А если он снова надо мной подшучивает? Но Миша был серьёзным, как никогда. Тогда я перевела взгляд на его губы. Сердце задыхалось от волнения. Еле дыша зажмурилась и осторожно поцеловала Матвеева в мокрую щеку Чувствовала, что Миша улыбается. По-прежнему, не открывая глаза, прильнула к его мягким, сомкнутым губам. Но Миша почему-то не отвечал на мой поцелуй. Очередная его проверка, вызов. Я рассердилась и прильнула к парню всем телом. «Ну, обними же меня, просто Миша!» — шептала я, обхватив его за шею и снова целуя в плотно сжатые губы. «Это такая игра? Скажи, это игра?» Почувствовав ответное умилое прикосновение губ, непроизвольно охнуло, когда сильные руки парня притянули меня к себе, а язык Миши проник в мой рот, воздуха перестало хватать. Начинается самое приятное. «Ульяна?» — раздался сбоку насмешливый голос Стаса. «Как гром среди ясного неба! Я отпрянула от Матвеева и посмотрела в сторону дома. Старший брат стоял на крыльце, опершуся массивную деревянную колонну, а в руке у него была сигарета. Стас, спуская струю дыма в прохладный ночной воздух, продолжал смотреть на нас». «Чего тебе?» — не слишком вежливо отозвалась я. «Черт возьми, такой момент! Что ему надо?» «Вечеринка закончилась», — сообщил Стас, поочерёдно оглядывая нас. «Мы в курсе», — буркнула я, подплывая к краю бассейна. «И все гости разошлись», — продолжил брат, не сводя злого взгляда с Миши. Потушила курок о хрустальную пепельницу, которая была у него в руках. «В том числе и не неприглашённые, самозванцы». «Не беспокойся, я тоже ухожу», — усмехнулся Матвеев. Парень подплыл к бортику и, легко подтянувшись на руках, вылез из бассейна. Неспешно шёл вдоль тёмных клумб. С потяжелевшего костюма ручьём стекала вода. Я слышала, как в конце тёмного сада звякнула медная калитка. Я какое-то время ещё покрутилась в воде, а затем тоже выбралась наружу. Платье тут же прилипло к телу, было холодно. Даже не пытаясь унять дрожь, отправилась к крыльцу. Проходя мимо брата, процедила сквозь зубы. «Зачем ты вечно всё портишь? Миша не незваный гость, мы с Геллией его пригласили». Стас схватил меня за запястье, развернул к себе и посмотрел в глаза. «Ульяна, он мне не нравится. Очень-очень не нравится». «Но почему?» — воскликнула я. «Тебе никто никогда не нравится. Я чувствую, что из-за него ты будешь страдать и много плакать». Серьезно сказал брат. «А мне бы этого не хотелось». Я вырвала руку и прошла в дом. Босыми ногами прошли полоклестницы, поднялась на второй этаж, с гулко стучащим сердцем открыла дверь в свою комнату. Миши в ней не было. Я прошла к окну и всё так же, в мокром липком платье, стуча от холода зубами, уселась на подоконник. Объятие — вот что помогло бы согреться. Но вместо этого придётся довольствоваться душем, большим махровым полотенцем и горячим напитком. А вот тебе и вышла из зоны комфорта. Встряхнулась. Я долго вглядывалась в темноту, сверлила взглядом заднюю калитку, но Матвеев не появлялся. Вернувшись из горячего душа, легла под одеяло пытаясь уснуть, прислушивалась к каждому постороннему шороху в ожидании парня. Но Миша так и не пришёл ночевать.